Вера с мужем и родителями жили в огромном доме, который они два года перестраивали, надстраивали, обкладывали кирпичом. В результате появился второй этаж и мансарда, где и стоял любимый подругами лежачок. Оставив на веранде тяжелые портфели и сбросив опостылевшие туфли, подруги попытались прошмыгнуть по лестнице наверх, но не тут-то было. Любовь Степанна, очевидно, не отходила от окна, и их маневры пресекла сразу. «Вы куда это, лыжи навострили? А обедать?» «Что ты, мама, мы в школе перекусили. До ужина как-нибудь доживем», — запричитала Верка. «У нас дела неотложные». «Знаю я ваши перекусы и дела. Опять про свою школу приметесь долдонить. И не надоело вам?» Любовь Степанна открыла окно в огород и крикнула. «Отец! Саша!» «Заканчивайте с картошкой, борщ стынет!» Девушки, покорная вслед за мужчинами, помыли руки, и вскоре дружная компания уселась за круглым столом на веранде. На вышитой еще веркиной бабушкой скатерти возвышалась супница, исходившая аппетитным запахом, а также несколько тарелочек с полосками-флажками копченой грудинки и прозрачными розовыми шматочками сала. Рядом примостилось блюдо с салатом из свежих огурцов и помидоров, которые выращивали в своих теплицах шестеро братьев Саши, немцы-шнайдеры. Все это великолепие довершало гора вкуснейших пирогов с яблоками и изюмом, лучше которых Лена ничего в своей жизни не пробовала. Да, поесть много и вкусно мухины-шнайдеры любили. К счастью, эта любовь снабдила их... Только здоровым цветом лица, а исключительная живость характеров сжигала все лишние калории. В итоге все семейство вид имело поджарый, стройный и весьма симпатичный. Лена любила бывать в этой семье, в которой напрочь отсутствовали ссоры и дрязги, а вещи назывались своими именами. Саша, белобрысый и голубоглазый, под два метра ростом добродушный немец, появился в Привольном за год до Лены. Он успешно окончил торговый институт и на сей момент имел в поселке два магазина и десяток киосков. Многих поселковых невест на выданье он очаровал мгновенно, но в жены выбрал Верку Мухину, девицу, может быть и не самую красивую, но высокую, себе подстать, с острым языком и неуемной энергией, которую он быстро научился укращать и использовать в сугубо мирных целях. Полгода ухаживаний вылились в грандиозную даже по поселковым меркам свадьбу. Целую неделю почти триста человек ели, пили, пели под аккомпанемент шести баянов и гармошки, основательно подорвав тем самым трудовые показатели не только в поселке, но и в районе. Выйдя замуж, Верка расцвела в одночасье. Необычайно похорошевшая, она светилась от счастья. Оно нет-нет, да и переплескивало через край. И тогда, сидя на заветном лежачке, она приоткрывала завесы над некоторыми тайнами своей семейной жизни. По ее словам, отношения молодых в спальне были восхитительны. Флегматичный Санек в постели показывал такие чудеса мужской доблести, что снискал неувидаемую любовь и нежность молодой жены. Знаешь, он меня по руке гладит, а я уж готова с ним хоть посреди улицы лечь. Глядя на Лену за туманенным взором, Верка смущенно улыбалась. В самые острые моменты, понимаешь, какие, с головой в подушку зарываюсь. А однажды так заорала, всех кур переполошила в курятнике. Смотрю утром, маманя меня так пристально, так осторожно осматривает, а вдруг Санька меня по ночам лупцует. И смех, и грех. Она перевела дух, «а у меня синяки, только вот где». И Верка горделиво распахнула блузку. Чуть повыше кружевного края лифчика на пышной груди красовался внушительный багровый синяк, оставленный в запале губами молодого мужа. Лена в душе немного завидовала подружке. Все воспоминания о Сергее и проведенных с ним недолгих днях и ночах заканчивались одним. Перед глазами вставала черная яма — куда опускают обитый красным гроб и салют из автоматов. А затем ее поглотила черная пустота и продержала на больничной койке более месяца. Нервное потрясение, пережитое во время похорон мужа, порой давало о себе знать чрезмерной усталостью, сухостью во рту и тошнотой.